Глава 19. Офицер в отставке. Бывший военный, а ныне заведующий библиотекой. Зинаида не сказала, что ее муж инвалид. Левой ноги ниже колена у него не было. В дощатый пол упирался гладко оструганный деревянный протез. Впрочем, Николаю он как будто не мешал. Ребятишек, выбежавших навстречу с радостными воплями, он поочередно поднимал высоко над головой и подбрасывал, отчего суматоха затянулась на четверть часа. После подошел к жене и нежно поцеловал в щеку. «У нас гости». Взгляд точина, обращенный на меня, был, пожалуй, настороженным, затаенным в глубине серых глаз вниманием и почему-то недоверием. Николай только сейчас стянул шапку, обнажив русоволосую с нитями серебра голову, Отчего он седой наполовину? Ведь ему, кажется, не было сорока. Ах да, должно быть последствия военной кампании, в которой он участвовал. Там же, вероятно, лишился и ноги. Коля, Лидия Гавриловна была столь любезна, что подвезла меня до дому в своем экипаже. Такой дождь я вымокла до нитки. Должна отметить, что лицо Николая менее напряженным не стало, но он все равно улыбнулся. Рад знакомству. Точин. И протянул мне руку в приветствие. Этикет требовал, чтобы женщина, если желает продолжать знакомство, подавала руку первой. Но я не стала придираться и охотно пожал твердую ладонь. Пора бы мне начать забывать условности, привитые в Смольном. Что проку от них в реальной жизни? Впрочем, навязывать Точинам свое общество и дальше я посчитал лишним. Зинаида Антоновна, кажется, мое платье совсем высохло. Мне, пожалуй, пора. Пора, так как будто расстроилась. Я полагал, вы останетесь на ужин. Я смутилась. Тучины казались мне приятными людьми, вопреки злым слухам в доме Хаткевича. Тем более, что и Николай поддержал жену. Останьтесь, Гавриил? Гавриловна, дождь идет на убыль. Часа через полтора вовсе кончится, ведь ваш кучер уехал, в дворе нет никого. Это не совсем мой кучер, поправила я. По правде сказать, мне одолжили тот экипаж. Николай чуточку расслабился. «Вот как! А я голову сломал, как вас занесло в наши края! К нам, Зинаидуя, редко, знаете ли, заглядывает владельцы собственных выездов». Мы все втроем улыбнулись. Вышло на удивление естественно, и мне тотчас стало свободнее в их компании. «Ничего страшного, ежели задержусь в этом доме еще на часок». Зинаида накрылась здесь же, в кухне-гостиной. Постелила белую кружевную скатерть, как и занавески, вязаную крючком. Разлила по тарелкам ароматные щи, сдобренные приличной порцией сметаны. И сервировала стол, хоть и просто, зато очень уютно. Мальчиков усадили с нами, а младшего, Гришеньку, Зинаида взяла на руки. Хозяева не особенно старались развлечь меня разговором. Впрочем, скучать все равно не пришлось. Я с нежностью, любопытством и даже чем-то похожим на зависть глядела и слушала, как Николай по-взрослому спокойно рассудительно беседует со старшим сыном. Пыталась представить на его месте своего мужа, но от чего то не получалось увидеть Женю в роли отца. Должно быть, мы и впрямь еще слишком молоды. — Гляди-ка, Миша, что у меня есть! — задорно прищурился вдруг Николай. Поднялся за стола и, поискав в карманах сюртука, выудил тонкую книжку. «Ты ведь любишь приключения. Это сказка про девочку Соню, попавшую в царство Дива». «Мерси у папа!» Мальчик аж подпрыгнул на месте и тотчас принялся листать страницы. «Ну-ну!» — рассмеялся его отец. Даешь сперва. Да не запачкай грязными руками. Книги надо беречь. «Миша, неужто ты сам читаешь?» — не удержался я от вопроса. Мальчик едва ли был старше семи. «Уи, мадам!» – степенно отозвался тот. «Меня папенька выучил!» И меня, второй сын Тучиных, которому было, кажется, около четырех, явно прихвостнул. Он еще и буквы не все выговаривал. Но я не сомневалась, что он вскоре будет читать не хуже брата. На Николая я поглядела с еще большим уважением, а детям сказала. «Книжка и впрямь интересная. Я читала ее другим мальчикам, чуть старше вас. Там есть совершенно уморительный кролик. И еще шляпных дел мастер. Его так и зовут – Безумный Шляпник. А девочка на самом деле Элис, а не Соня. Это книжка одного английского писателя. Примечание. Соня в «Царстве дива» – название одного из самых первых переводов на русский язык «Алиса в стране чудес» Льюиса Кэрролла. Перевод выпустила типография Мамонтова в 1879 году. Автор не был указан. «Я работала гувернанткой до замужества», — пояснил я Николаю, который смотрел на меня с возрастающим интересом. «Совсем недолго, правда. Мне отчего-то очень не хотелось, чтобы тучины думали, будто я глупая бездельница, мающаяся от скуки. Хотя, наверное, так и есть. Николай же одобрительно кивнул на мое замечание». «Так вы работали, это прекрасно, ибо всякий человек должен трудиться. Негоже жить в праздности. От праздности у престарелых баронь и начинаются все их надумные болезни. Человек рожден, чтобы приносить пользу другим, обществу. Вы согласны?» «Думаю, вы правы», – убежденно ответила я. «Однако ж работа должна быть по сердцу, в радость. Тогда и дело быстрее спорится, а работать же только ради денег глупо». «Денег с собой в могилу не заберешь. Сегодняшние богачи этого не понимают». «Не все богачи одинаковы, Коленька», — мягко напомнила его жена. Николай поглядел на нее, как будто с недовольством. Вновь свел брови над переносицей. «Ты в трауре, Зинушка, ездила сегодня куда-то?» Я вспомнила, как переживала она, дабы поездки не узнал муж. Однако сейчас Зинаида вдруг отложила ложку и с достоинством ответила. «Да, я была на похоронах». «Все ж таки Ксения Тарасовна мне не чужая. Не упрекай меня, прошу. Ты должен понять». «Она едва ли знала о твоем существовании», — расстроенно покачал головой Тучин. «А если и знала, то наверняка была о тебе того же мнения, что и ее супруг. Но я не упрекаю тебя, Зинаида. Никогда не упрекал. Ты разумный человек и вольна сама делать выбор». «Я хотела лишь принести соболезнование», — помолчав, сочла нужным добавить «Зинаида». «Он ведь мой отец, Коля. Какой-никакой, но отец!» «Понимаю». Николай потянулся через стол, чтобы погладить ее руку. Нашел глаза жены и ласково улыбнулся. «У тебя доброе сердце, Зинушка. Слишком доброе. Этим ты пошла в мать. Мне просто больно думать, что ты открылась этому человеку. Пришла с помощью, а он снова тебя обидел. Он обидел тебя». Та быстро покачала головой. «Нет-нет, конечно, нет. Мы даже не говорили...» Ответила Зинаида горячо, но потом отвела взгляд, уткнулся им в уголок стола. Она солгала, разумеется. Я была свидетелем ее беседы с отцом. И, увы, все вышло именно так, как говорил Точин. «А кто он, дядя, который обидел маму?» Готовый расплакаться спросил средний мальчик. Зинаида торопливо встала, чтобы прижать к груди голову ребенка. У нее самой в глазах стояли слезы, но она убежденно сказала. «Никто, малыш. Этот человек нам никто. Совсем никто». «Простите нас за семейную сцену, Лидия!» – неловко обратился ко мне Николай. «Должно быть, вы уже жалеете, что остались?» «Нет, что вы, вовсе не жалею!» – ответил я не очень искренне. Я и впрямь была смущена. Однако щей в тарелке оставалось еще больше половины, а после следует и начать задержаться. Николай же решил продолжить светский разговор. «Чем занимается ваш муж?» «Преподает». Не стала скрывать я. Подумала, и, дабы избежать недопонимания, как с Фустовым, сразу пояснила. «А в прошлом он военный, как вы. Вероятно, вы тоже участвовали в последней русско-турецкой на Балканах, так?» Николай кивнул, а потом вдруг усмехнулся. «Кажется, именно там, да». «Кажется, видите ли, леди Гавриловна, я уж и сам не уверен, поскольку в генштабе считается, будто я нигде не воевал». И вовсе избегал положенной службы. А лишился ноги и обзавелся сединой в тридцать один год. Я, видимо, в каком-то другом месте, а не под шибкой. Примечание. Одно из важнейших сражений в ходе русско-турецкой войны 1877-1878 годов. «Документы мои затерялись. Бывает, леди Гавриловна, не глядите на меня так». Он усмехнулся уже почти весело. А я и впрямь была обескуражена. «Разве так бывает?» «Так вы и пенсию не получаете, выходит», – осенил меня. «Но это несправедливо. Как ваше отчество? Каков год рождения? Мой прежний опекун обладает некоторыми связями в главном штабе. Я обязательно стану просить его заняться вашим делом. Нельзя отступать. Вы должны бороться». Николай чуточку улыбался, разглядывая меня, и никакой надежды в этом взгляде не было. Разве что горечь, сожаление, запрятанные глубоко-глубоко. Опекон аж на в самом главном штабе? Надо же! Вероятно, мои дети станут еще внуками с вами рассказывать, как ужинали в 1885 году за одним столом с барынею, чей опекон имеет связи в главном штабе». Мне кажется, вы всегда добиваетесь своего, Лидия Гавриловна. Верю даже, что вы и впрямь сумеете помочь мне, но...» Он навалился на стол и уставил мне точно в глаза тяжелый, немигающий взгляд. «Как быть с остальными? Думаете, лишь со мной столь несправедливо обошлись?» «Нет, таких, как я, миллионы. К любому в нашем дворе зайдите. Вам расскажут еще более печальную историю. Сумеете всем помочь? А главное, захотите ли?» Я не выдержала, отвела взгляд. Разумеется, всем обездоленным на свете ни я, ни дядюшка помочь не в состоянии. Впрочем, даже если захотите, у вас ничего не выйдет в одиночку, продолжил Николай уже спокойнее. Их гораздо больше, и за ними сила. Нет, Шлиди Гаврииловна, бросьте это дело. Да я более ходить к ним и просить не стану. Самоуважение – это то немногое, что у меня осталось. Хотя, почему немногое? Он потянулся и нашел руку жены. «Верите ли, я вполне доволен всем». «Вам и впрямь нравится ваша служба в библиотеке?» Спросила я с сомнением. «О, это работа мечты!» Он широко улыбнулся. «Я люблю книги. По правде сказать, лучшей работы и представить себе не могу. Общественная библиотека на углу Лиговки и Курской. Заглядывайте к нам, ежели будет время». «Загляну», — из вежливости ответила я. Правда, это библиотека для бедняков, редких изданий вы у нас не найдете, а я думаю, в чтении вы искушены. Он улыбался, а я все еще не могла отвлечься от давешнего разговора и все более начинал злиться. Тоже мне, бессеребренник. Николай, возможно, и правда доволен всем, но вот о его жене этого не скажешь. Неужели он не видит? А потом-то очень неожиданно спросил. Вы любите детей, Лидия Гавриловна? Я право. — Вероятно, люблю. Все женщины любят детей. — Вот и славно. Тогда приходите к нам завтра, к трем пополудни или в любой другой день. Я взял на себя смелость организовать школу для детей-бедняков и беспризорных мальчишек. Мы учим их читать самым основом. Есть несколько добровольцев, учительницы, студенты. Зинушка иногда помогает. Приходите. Ваш опыт работы гувернанткой весьма пригодился. — Право, я не знаю. «Подумайте и приходите. У вас есть возможность помочь этим детям, сделать что-то действительно полезное, не упросить кого-то выплачивать мне жалкие пятьдесят рублей пособие и тем успокоить свою совесть. Я говорю о реальной помощи. Хорошо подумайте, Лидия Гавриловна, не отказывайтесь». Когда я покидала этот бедный, но гостеприимный дом, на улице уже сгущались сумерки. Лиговский проспект, не Невскому, низенькие полуразвалившиеся дома, земляная улица под ногами, редко-редко мимо ковалила конка. Здесь даже фонари почти не попадались, да и те, что были, либо не зажигались из соображений экономии, либо оказывались разбитыми. И впрямь к чему здесь фонари? «Покуда мы шагали бодрым шагом до ближайшей стоянки извозчиков, Николай вызвался меня проводить, нам не встретилось ни единой живой души. Разговор, правда, не вышел на этот раз. Николай только показал снова, как пройти к его библиотеке, досетовал, как сильно ливнем размыл дороги. Впрочем, извозчик вскоре был найден, и мы распрощались. Город начал оживать только за Большой Садовой. Я даже обнаружила, что еще вовсе не темно, благодаря фонарям». Прогуливались после занятий стайки гимназистов до студентов, смеялись чему-то своему влюбленные парочки, барышни, досадливые морщиносики старались обойти лужи. Жизнь кипела, и все они как будто не замечали жизни, что бурлило совсем рядом, почти что под их ногами, а стоило всего лишь скользнуть взглядом с проспекта в темную подворотню». Тотчас наткнёшься на оборванца, что зорко высматривает, у кого бы зазевавшегося стащить кошелек. К стенам домов с первыми сумерками подтягиваются девицы. Стоят подолгу, кто вдвоем, а кто поодиночке, дрожат холода под истрепавшимися жакетками. И на каждого встречного мужчину поднимают полные надежды взгляды. Беспризорники, попрошайки. нищие. Где-то между ними, возможно, носится и Санька, мальчишка Творцового моста. Эта жизнь тоже кипела, бурлила, даже громче, пожалуй, чем первая. Но чистенькие господа и барыни, вроде меня, ее почему-то не замечали. Причем совершенно и искренне не замечали. Даже сунув беспризорнику пару копеек, едва ли заглядывали ему в лицо и уж точно забывали о его существовании, перейдя улицу». Ну, а как быть, ежели нас с детства учили не замечать? Эти девицы стоят здесь, вероятно, каждый вечер. Однако ж не припомню, чтобы я, гуляя по садовой с мужем или дядюшкой, обращал на них внимание. А нынче чувствовала себя как-то Соня в царстве Дива. Впрочем, наверное, это скоро пройдет.